И быстрой, легкой походкой пошел лоснящимся льдом к Шитику. Весь вечер, всю ночь, весь следующий день валил хлопьями снег, и земля на Аршин покрылась сплошным сугробом. Ночью где-то близко, не переставая, ухал филин. Он бормотал студенную зимнюю сказку, наводя жуть на одиноких, ожидавших твоей участи, существ. Прохор с головой, укутанной буркой Ибрагима, тихо дремал. Тот несчастный день, когда бросил их Тунгус, не прошел для Прохора даром. Его трепала лихорадка. Черкес сердит и мрачен. Черт, надо было бы ограбить Тунгуса. Отнять от него меховую парку. Если б попался он теперь, черкес вместе с паркой содрал бы с него живую кожу. Кровь, пусть кровь. Вот он и браги оглы сидит в одном легком бешмете среди снегов. У костра тепло, но как пойти за топливом? Коченеют руки, мороз насквозь режет ножами тела. О, если б встретить тунгуса! Сотню тунгусов! Если тайге нужна жертва, всех их уложил бы вот этим кинжалом. Как шапки подсолнуха полетели бы с плеч и головы, только б жив остался его молодой джигит. Но джигит стонал, и час отчису ему становилось хуже. «Ибрагим, голубчик, да еще, хиный, укрой меня». Так шли дни за днями, длинные, бесконечные. Сыпал, не переставая, упрямый снег, словно там, на небесах, бесповоротно решили завалить тайгу сугробами до самых до вершин. Ибрагим с ожесточением и тайным проклятием отгребал снег широкой лопатой. Вскоре возле их стойбища воздвигся высокий, как крепость, Снежный вал. У черкеса бешмет, более теплой одежды не было, плотно укутанный башлыком, из-за которого торчал кончик побелевшего носа и левый глаз, черкес, изнемогая от труда, потел. Но крепкие кисти рук зябли распухали от холода, когда же отогревал их у огня, болезненно ныли. С большим трудом он оттаил над костром брезент. И кое-как смастерил шалаш, вроде чума. В этом игрушечном убежище с отверстием вверху костер давал много дыма. Ибрагим плакал и кашлял, Прохор задыхался. Когда же отпахивали полу брезента, чтобы освежить воздух, в чум вползал мороз. Ибрагиму мучительно хотелось есть, но есть нечего. Остатки крупы он берег для Прохора, сам сгрызал в день по небольшому сухарю и пил бесконечное количество кирпичного чаю. — На-ка, Джигит, кушай. Каша — первый сорт. Кушай больше, крепкой будешь. А сам-то, сам, сам да. сыт, ешь, не жалей. У нас всего много. Ибрагим украдко изглатывал слюну, Когда же Прохор нырял под его бурку, черкес ляскал зубами, как оголодавший барсук. А между тем время медленно ползло. Могильный снеговой курган возле палатки быстро рос. Границы между томительными днями стерлись. Серая ночь неслышно сменяла серый снежный день. Прохор поправлялся туго. Дух Ибрагима все гуще погрезал в унынии. Кругом чувствовалась смерть, ее глухой, неотвязный скрежет неуемно глодал живучую душу человека. В помутившихся отупелых глазах черкеса то застывала смертельная тоска, то вдруг рождалась непреклонная воля жить. Тогда весь он загорался нервным пламенем, суетливо надевал самодельные лыжи, выползал на божий свет и, изнемогая от холода, елозил изголодавшимися ногами по пуховому покрову зимы в надежде поймать нить жизни, которую авось подбросит ему судьба.